Глава 14. Обмороки и судороги. Эти явления обычно сильно пугают владельца собаки, особенно неопытного. Сложность ещё и в том, что они могут быть вызваны разными причинами. Но главное — не паниковать и знать, чем вы можете помочь своему питомцу до того, как он окажется на осмотре у ветеринарного врача. Собака в обмороке. Обмороки у него, док — Вот так разом. Хоба! Возьмёт и отключится внезапно. Напротив меня сидел молодой человек лет 20 громко чавкал жвачкой и при словах «Хоба! Возьмёт и отключится!» Закатил глаза и откинулся на кресло. Ну, вот и, собственно, причина. что это я его приволок к вам? У меня мать часто кошек в ветеринарку водит и рассказала мне, что вы будете про Чигевару спрашивать. Я вот подготовился, чтобы ничего не упустить. На этом месте хозяин достал из кармана альбомный лист, исписанный с двух сторон. Так я зачитываю? Да, конечно. Это очень здорово, когда на приём приходят именно опекуны животных, ведь так, как они, знают своих животных, и их не знает никто. А мне, как врачу, очень важны подробности жизни и болезней пациентов. Животные не разговаривают, за них это делают люди. Анамнез — история о жизни и болезни. В ветеринарии уже половина диагноза, поэтому, дорогой слушатель, учитывайте это при посещении ветклиники. Ходите сами со своими животными или будьте постоянно на связи, если поручаете это дело друзьям или знакомым. Я прослушала 10 монолог хозяина о жизни и болезнях его беспородного лохматого Псачи Гевары и посмотрела пару домашних видео о происходящих у собаки обмороках. Почему это с ним может быть, док? Причин обмороков очень много. Обморок — это не самостоятельная проблема, а лишь проявление какого-то заболевания. Обмороком называют нарушение мозгового кровообращения, и причины могут быть разные. Болезни сердца, неврологические причины, снижение уровня глюкозы в крови, ухудшение мозгового кровообращения, ситуационные обмороки, например, удушение ошейником, Снижение давления, тепловой удар. У брахицефалических пород проблемы с дыханием. При осмотре я не заметила у собаки никаких проблем со здоровьем, поэтому мы договорились с хозяином об обследовании питомца для выявления возможных причин болезни. А вам, думаю, будет полезно узнать, что же делать, если у вашей собаки случился обморок. Скорая помощь. Собаку уложите на бок, чтобы голова оказалась ниже тела. Снимите ошейник и высуньте ее язык, чтобы освободить дыхательные пути. Слегка разотрите тело, чтобы привести питомца в сознание. Оцените дыхание и сердцебиение. При их отсутствии начните реанимационные мероприятия. Проанализируйте, что могло привести к обмороку. Может быть, питомец долго гулял на жаре или был в душном помещении? Возможно, у него развился тепловой удар. Не стесняйтесь в разговоре с ветеринаром выдвигать любые теории о том, что, на ваш взгляд, вызвало обморок питомца. Не стоит бояться показаться глупым и получить осуждение от врача из-за ваших домыслов. Они действительно могут оказаться важными. Адекватные врачи не будут над вами смеяться или бросать в ответ колкие фразы. Следует исключить возможные причины обмороков. Снести физическую нагрузку и стресс. Смените ошейник на шлейку. Не гуляйте с собакой в жару. Не курите в присутствии собаки. Обязательно посетите ветеринара для определения причины обморока. Ведь зачастую сделать это дома самостоятельно невозможно. Судороги и их причины. Собака, которая поступила в клинику с эпилептическим статусом, Наверное, один из самых страшных ночных кошмаров ветеринара. Зрелище жуткое. Животное бессознание лежит и неконтролируемо трясётся, а челюсти и мышцы непроизвольно сокращаются настолько сильно, что собака может травмироваться, а рядом лежащие предметы. На всю жизнь я запомню одну свою ассистентскую ночную смену и ирландского сеттера Азарта. О том, что к нам везут собаку с судорогами, мы узнали в два часа ночи, когда с врачом отпустили с приёма кошку, которая чесалась две недели. У неё было безумное количество блох. Да, вы всё верно поняли. Кошка чесалась две недели, по ней скакали блохи, и хозяева решили принести её на приём ночью. Так бывает, но это не очень хорошая идея. Все плановые визиты в клинику лучше осуществлять в дневное время». Ночью зачастую на смене только один врач и ассистент, и их помощь может быть нужна более тяжёлым пациентам. Так было и у нас этой ночью. Кроме кошки с зудом, в своей очереди ожидали кролик на стрижку когтей и собака с бородавкой, как выразился хозяин, на лапке. Доктор вышел в холл и объявил, что принять пациентов не сможем, потому что к нам везут собаку с судорогами. И неясно, сколько времени мы проведем с пациентом для стабилизации его состояния. Люди с недовольством бурча себе под нос. Но и уже еще нет. Еще неизвестно, довезут ли, может, он помрет по дороге. Начали собираться на выход. И тут в дверях появились двое мужчин, которые на покрывале несли дергающуюся 25-килограммовую собаку без сознания. «Быстро в приемный кабинет», — дал команду врач. Мужчины занесли собаку и положили на пол. С крупной собакой в судорогах удобнее работать именно на полу. Выглядело это страшно. Рыжий, красивый большой пёс был без сознания. У него неконтролируемо тряслись конечности. Мимические мышцы подёргивались. Он прикусывал губы и язык до крови. Покрывало, на котором его принесли, было испачкано в моче и кале от непроизвольных мочеиспускания и идентификации. Какими же могут быть причины такого состояния? Эпилепсия, поражение головного мозга, воспаление иного образования, отравление, часто изонеазидом, ядом докхантеров, метаболические нарушения, снижение уровня глюкозы в крови, болезни печени и почек и многое другое. Я подробно опросила хозяев. Пес молодой, ранее не болел. Эти судороги начались внезапно, до этого все было хорошо. Доктор по внешнему осмотру и предварительным экспресс-анализам не смог определить причину судорог. Вроде как всё было в пределах нормы. «Наверное, эпилепсия», — сказал он. «Будем класть в наркозный сон, а дальше посмотрим». Долгие часы той смены мы с врачом провели со спящей собакой в стационаре, давали лекарства, контролировали жизненные показатели — пульс, давление, дыхание, температуру. Утром, неимоверно уставшая, я ушла домой отдыхать. Потом у меня были выходные, и я вспомнила об азарте спустя пару дней. «Вы не знаете, чем закончилась история с азартом? Ну, псом рыжим, большим таким», спросила я у врача из стационара. «Живой! Эпилепсия у него оказалась. Невролог наш им занимался». Конечно, за свою практику я видела много животных с удорогами, возникавшими вследствие самых разных причин, но именно случай с азартом Так отпечатался в моей памяти. Ведь тогда я впервые увидела собаку в таком состоянии. К слову, пёс и сейчас жив, принимает лекарства. Я периодически встречаю его, вполне весёлого и бодрого, в холле клиники, когда он приходит на очередной приём к нашему неврологу. Скорая помощь. Если у собаки случились судороги, постарайтесь предположить, с чем они могут быть связаны. От событий, предшествующих судорогам, может зависеть первая помощь. Так, например, если у вашей собаки сахарный диабет, и ей стало плохо после инъекции инсулина, измерьте уровень глюкозы в крови. Может, он критически низкий? В этом случае можно обильно намазать дёсны собаки мёдом. Или если ваша собака что-то съела на прогулке, а потом забилась в судорогах, то, вероятно, она проглотила... а траву док-хантеров, и ей нужна инъекция антидота. Об этом подробно было рассказано ранее. Зафиксируйте время начала приступа. Это важно, чтобы понять его продолжительность. Если он длится более пяти минут, собаку нужно немедленно показать врачу. Вблизи от лежащего животного уберите все острые бьющиеся и другие опасные предметы, которые могут привести к травмам, По возможности ограничьте место мягкими предметами. Не пытайтесь удерживать или гладить животное, ведь физический контакт может продлить припадок. Также категорически запрещено вкладывать в рот собаки ложку или другие предметы, доставать руками язык. При необходимости аккуратно удалить рвотные массы, слюну. Важно очистить дыхательные пути. Ведите себя тихо и спокойно, приглушите свет. Любой шум и световое раздражение могут продлить судороги или вызвать новое. Если успеете, снимите происходящее на видео, попросите членов семьи и знакомых, если они рядом с вами в этот момент. Я понимаю, как вам страшно, когда с животным такое происходит, но это действительно может быть важным для постановки диагноза. Периодически возникающие приступы, которые, в общем, никак не влияют на повседневную жизнь собаки, могут длиться от 1 до 5 минут. После них собака приходит в себя от нескольких минут до пары часов. После судорог питомец может быть дезориентирован и агрессивен, поэтому не пренебрегайте техникой личной безопасности. Если приступ не прекращается через пять минут... или за сутки случаются два и более таких эпизодов, это повод срочно обратиться к ветеринару.